«Кутырье, перестань пугать синьору!» — воскликнул Дон Суэро. «Николь же так вся дрожит от страха!» «По-моему, Суэро, у тебя вновь появился повод пересадить к себе в седло Николь и покрепче обнять ее!» «Да ты, Кутырье, даже не удосужился обернуться! Она давным-давно сидит передо мной, я крепко держу ее в своих руках!» «Ну, то, что твои руки крепкие, Суэро, я знаю!» А вот почему Николь так беспечно, мне остается только догадываться. Ну, как же, Кутырье, у нас мало времени. Мы или пойдем в плен к воинам короля, или нас захватят мавры. Так что мое расставание с ней не за горами. А дальше о ее судьбе придется заботиться тебе, Кутырье, ведь ты ее будущий муж. Вы оба несносны, — воскликнула Николь. И вы, Дон Кутырье, и вы, Дон Суэра. «Стоит мне немного вас пожалеть, как вы тут же даете волю рукам!» «Ко мне это не относится», — сказал Дон Кутырье. «Дорогая Николь, обращайте свой упрек только к моему другу». «Ну, не так уж вы безгрешны, Дон Кутырье, как хотите показаться!» «Негромко сказала Донна Камила. «Вы что-то знаете обо мне?» — изумился Дон Кутырье, «перебирая в уме свои прегрешения» которые могли быть известны посторонним. Вы еще более коварны, чем ваш друг. Он разбивает женские сердца в открытую, а вы заставляете женщин страдать, не давая им даже луча надежды. Ведь многие женщины при дворе безумно в вас влюблены, но вы держитесь так надменно, что они даже не решаются завести с вами разговор. Первый раз слышу о подобном, донна Камилла. Самодовольно улыбаясь в черные усы, проговорил Дон Кутерье. «Если наша затея кончится благополучно, вы вернетесь в Толедо, не сочтите за труд указать мне пару таких прелестниц, я не примену исправить свою оплошность. Я не стану этого делать, Дон Кутерье». «Почему же, Дон Макамила? Вы должны научиться отличать влюбленные женские взгляды от просто восхищенных». — А ваш взгляд относится к каким, Донна камила Мой взгляд дружеский, Дон Кутерье, иначе б я не заводила с вами подобных разговоров. Донна камила была немного удивлена последнему вопросу, ведь она никогда не давала повода сомневаться в своих исключительно дружеских чувствах к Донну Кутерье, а тот, лукаво улыбнувшись сказал, — Донна Камилла, а вы не будете против, если я попрошу у вас руку? Тут он сделал паузу и добавил «Николь». Донна Камилла улыбнулась. «Я-то против не буду, но все решает Николь. И прежде чем сделать предложение, договоритесь с своим другом, Доном Суэру». «Да не бойтесь, Донна камила Мы с ним никогда не поссоримся. Мы всю жизнь делим что-нибудь на двоих, будь то плащ во время ночлега в походе, будь то военная добыча». — Будь то голова Мавра, — добавила Донна Камилла. Нет, — Нет-нет, Донна Камилла. — Головы Мавров мы не делим. Я не охочусь за богатыми вдовами. — Дон Кударье, — раздался возглас Донна Свера, — что тебе? — Смотри, чтобы вскоре не начали делить наши головы. — Да у нас на двоих всего лишь две, так что поделить их будет несложно. каменистые дорога. Нырнула под нависавшие над ней тёмные скалы. Вдалеке была видна груда тёмных камней, перегородившие без того узкого ущелья. Дон Кутырье привстал в стременах, приложив ладонь ко лбу. «Что-то не видно! Откуда могли насыпаться эти огромные камни?» Дон Суэра тоже приложил ладонь к бродям. «Если бы я делал засаду, то тоже расположил бы я именно в этом месте». — сказал Дон Суэра и поправил пояс с тяжелым мечом. Потом пересадил Николь на ее коня. — Так тебе, Николь, будет легче в случае чего убегать, а мне сподручнее драться. Осторожно, тронув по все четверо въехали под нависавшие скалы. Никто не знал, каким образом барон Эстебан Моранди напал на след беглецов. Может быть, ему помогло колдовство? Может быть, нашептал ветер? Или подсказала звезда? Но он искал не наугад. Он твердо знал дорогу, по которой уходят беглецы, и даже рассчитал, в каком месте он нагонит их. А еще ему помогла старуха. Колдунья собирала траву на перекрестке трех дорог. Когда перед ней появился барон Моранди в черном плаще, старуха колдуни не удивилась. Ее глаза сверкнули. «Я даже знаю, о чем ты меня спросишь, барон». «Если знаешь...» — барон тоже не собирался удивляться прозорливости старухи. «Говори, ты ищешь богатую женщину и ее спутников, и ты, барон, ищешь ее для того, чтобы убить...» тебе нужна ее смерть чтобы спасти жизнь барон побледнел ты говоришь правду скажи где она я скажу но ты обещай что прежде чем опустишь меч на невинную голову ты подумаешь барон немешкой ответил это я тебе обещаю ведь я и так много дней и ночей думал думал о том что должен свершить пролив праведную кровь Ты не спасёшь невинного ребёнка. Об этом ты подумал? Да, я думал об этом. Тогда поезжай вот по этой дороге и никуда не сворачивай, и не успеет ещё солнце коснуться земли, как настигнет женщину её спутников. Барон запустил руку в тяжёлый кошелёк, и несколько золотых монет перекочевали в корявую ладонь старухи. Та зажала монеты в ладони так, будто это был какое-то снадобье. Эти монеты, барон, помогут не мне, а тебе. Так что торопись. А если будешь мешкой, ты можешь опоздать. И случится то, о чем ты даже не подозреваешь. Барон пришпорил своего скакуна. Старуха еще долго стояла на перекрестке, прислушиваясь, как удаляется стук копыт. Он должен успеть. Глядя на невысоко стоящее солнце, прошептала старуха и разжала ладонь. На ней сверкали три золотые монеты. Барон Эстабан Маранди видел перед собой следы. Следы четырех лошадей, отпечатавшиеся на непросохшей после дождя земле. Вот тут они переправились через ручей. Вот здесь останавливались. Здесь пустили лошадей вскачь. А вот здесь их что-то остановило. Барон остановил свою лошадь и огляделся по сторонам. А здесь они перебирались через завал. Барон Муранди посмотрел на скалы. Только вершины их были освещены солнцем. И он, вспомнив слова старухи, сказал сам себе, «Я скоро их настигну. Еще не успеет солнце коснуться земли, как я увижу женщину и ее спутников». Начальник королевской охраны Дон Леонардо сидел, прислонившись спиной к большому серому валуну. Его глаза были закрыты. Вот уже который день он поджидал появления беглецов, но их все еще не было. Он прислушивался к шуму водопада, к свисту ветра, проносящегося в ущелье, к крику птиц, круживших над лесом. Но все эти звуки были обычными, они не предвещали появление людей, поэтому Дон Леонардо дремал чутко. Ему снилась родина. Прибытие в Толедо вместе со Стефаном Висконти проносился перед внутренним взором. Родной город, его улицы, площади мелькали лиц родственников. Давно Дон Леонардо Не был на своей родине. «Как же там идет жизнь? Узнают ли они меня?» — подумал он. «Ведь я стал совсем другим человеком, ведь я даже думаю по-испански. Как бы мне хотелось купить имение рядом с Миланом, хотя я так привык к этой кочевой жизни, что мне тяжело будет жить без войны, без британия оружия, без стонов раненых, но к этому надо будет привыкнуть». Я должен стать богатым. Я обещал, уезжая в Кастилью, что вернусь богатым и постараюсь свое обещание издержать Ведь не даром же я столько лет подвергал свою жизнь опасности. Почти все, кто пришел со мною, мертвы. Они погибли в стычках. Я чудом остался жив, хотя и мне досталось. Дон Леонардо потрогал плечо левой руки. Под тонкой кольчугой он нащупал шрам, всегда болевший от прикосновения и перед сменой погоды. Этот след оставило мавританское копье с отравленным наконечником. Рана была неглубокой, но дон Леонардо тогда чуть не умер. Только благодаря старику-лекарю удалось спасти левую руку, да и саму жизнь. Дон Леонардо открыл глаза и взглянул на вершины скал, освещенные багровыми лучами заходящего солнца. «Неужели опять целую ночь придется сидеть? Ведь сегодня они уже вряд ли появятся. Надо приказать, чтобы приготовили ужин». Дон Леонардо подозвал воина и отдал в Стол был накрыт под раскидистым деревом, и воин пригласил своего начальника — Дон Леонардо уселся в походном кресле и принялся за еду. «Как мне надоело это вино! Испанцы совсем не умеют его делать. Вот у нас, в Милане...» И Дон Леонардо облизнул губы, вспоминая терпкий вкус итальянского вина. «Да и вообще на родине все лучше. Женщины красивее, мужчины благороднее». У нас никогда не встретишь разжиревших дворян и таких чопорных дам. Дон леонардо уталив в голод, поднялся из-за стола и потянулся. Как мне все это надоело! Ворчал он, одергивая тонкую кольчугу и правляя плащ. Опять ночь, опять холод, проклятая сырость в этом ущелье, а костра не разожжешь, и раны болят. И в Толедо не вернешься, не выполнив заданий. Жаль, что нельзя подогнать время. Мне осталось всего лишь месяц. И истечет срок договора с королем Альфонсо. А потом, потом я смогу покинуть Толедо и вернуться на родину. Еще целый месяц. Еще десять раз могут убить и ранить. Надо беречь себя». Зачем мне все заработанные деньги, если я умру или останусь коллегой? Ведь я хочу получить удовольствие от заработанного. Может быть, хоть на закате жизни я буду счастлив. На лице дурно Леонардо появилась улыбка. Ведь любая женщина с удовольствием выйдет за меня замуж, и мне не важно, будет она любить меня или нет. Важно, что я не буду одиноким и смогу ее обеспечить всем. И тут до слуха начальника королевской охраны Дона Леонардо донесся еле различимый звук. Опытный воин вздрогнул, подобрался, потом опустился на колени и припал ухом к земле. Он различил далекий топот. Наверное, это они. Дон Леонардо подал условный знак, и весь лагерь пришел в движение. Два воина растянулись в сетку, притаившись на узкой каменной площадке, Остальные, пешие и конные, спрятались за камнями и принялись пристально следить за дорогой. Дон Леонардо по стуку копыт различил. По дороге движутся четыре всадника. Дон Леонардо в щель между камнями следил за их приближением. Да, это они. Сомнений быть не могло. Он узнал дона Суэро по его грузной фигуре и рыжей бороде, Он узнал Дона Кутериэль.